10 октября 34 -го. вы говорите об освобождении от рабства личности, пола и плоти. Но до чего различно понимается большинством это освобождение, и я сказала бы даже превратно, в отвлеченности, в нежизненности своей. Запросите окружающих и встречающихся, и много неожиданного узнаете. Возьмем, к примеру, освобождение от рабства пола. Многие видят освобождение от этого рабства в достижении человечеством венца творения в безобразном гермафродите. Причем в доказательство приводят участившиеся случаи такого явления, тогда как в действительности они доказывают дегенерацию. В этом освобождении от пола заключается великая космическая тайна, символ андрогина, так глубок, и великий Платон со своими половинчатыми душами подходил к этой тайне много ближе, нежели современные мыслители. Значение личности тоже искажено и унижено вне всякого соответствия, ведь большинство людей именно не имеют личности, настолько она стерта у них с навязанными им готовыми суждениями, догматами и всякого рода стандартами. Они проходят жизнь, как во сне, не задумываясь, не являя ни одной самостоятельной мысли, именно как настоящие роботы. Не думаете ли вы, что таким людям полезно утвердиться сначала в своей личности? Также и освобождение от плоти многими – понимается как изуверство, аскетизм и полное пренебрежение к своему телу, тогда как тело является единственным инструментом человека для накопления новых духовных возможностей. Во всех древних учениях в основу всех достижений положен мудрый завет о великом золотом пути или золотом равновесии. Конечно, вам все это известно. Но обращаясь к среднему сознанию, самые, казалось бы, понятные вопросы принимают неожиданные формы. Говорю на основании опыта, потому и советую вам очень проверять и прочищать сознание подходящих к вам